да и не грешили тем, откровенно говоря, нехорошими известиями. Кому они нужны? И наоборот, если доброе предсказание сбывалось, случайно совпадало с событиями в жизни человека, то оно становилось предметом многочисленных разговоров, надолго врезалось в память. Эти свидетельства правдивости и эксплуатируют хироманты в своих корыстных целях. Впрочем, Самую подробную информацию о генетике, истории и хиромантии мы получили в другом Минском институте искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук БССР. Когда я начала постигать азы дерматоглифики, то решила изучить всю литературу по хиромантии, рассказывает сотрудница института, кандидат исторических наук Тегако. Пыталась найти в ней хоть намек на научные основы, результаты каких-то наблюдений, обобщения, анализа. Увы, ни в одной из книг я не смогла обнаружить ничего с научной точки зрения достоверного. А зачем вам понадобилось изучать особенности кожных узоров на ладони? В нашем институте с их помощью изучают процессы миграции различных этнических групп, выявляют генетические связи между ними – Как и отпечатки пальцев, у каждого человека свой рисунок кожных узоров на ладони. И тем не менее, у отдельных групп населения, оказывается, есть общие признаки. По ним мы пытаемся проследить происхождение рас и отдельных народов. Изучая узоры на ладони, установили, что у жителей Западного Полесья они имеют значительные отличия. В чем дело? Ведь белорусы давно сформировавшаяся монолитная народность. Ответ пришел из глубины веков. Как выяснилось, в древности жители Западного Полесья в силу географических причин долгое время существовали обособленно. У них сложилась своя культура, свой образ жизни. Позднее эти различия стерлись, и только рисунок на ладони сохранил историческую справку. Компьютер заикается. «Во дворе трава, на траве дрова». Почему эту с детства знакомую скороговорку и взрослому нелегко произнести правильно? Ответить на этот вопрос попытались математики. Известно, что при разговоре возбуждаются нейроны мозга, причем каждый из них различает определенный звук. Составив программу для компьютера, ученые Рочестерского университета смоделировали этот сложный процесс. Компьютер, как и мозг, стал воспринимать речь в виде набора звуков. Когда же настало время быстро напечатать слова на бумаге, компьютер начал делать те же ошибки, что и человек. Проще говоря, заикаться. Отсюда вывод. Говоря скороговоркой, мы произносим слова неправильно, не потому что заплетается язык, а ошибается сам мозг. Ученые надеются, что их исследования помогут найти причины, а значит и способы лечения нарушений речи. Мужское сердце выдержало. Сейчас мы уже перестали удивляться тому, что хирурги научились пересаживать сердца. Подобных операций во всем мире уже тысячи. И все-таки одна из них заставила многих изумиться. Бетти Снайт из города Сан-Диего стала первой женщиной в мире, которая родила ребенка после того, как врачи пересадили ей чужое сердце. Малыш вполне здоров. Но перед его появлением на свет пришлось немало поволноваться. Дело в том, что будущей маме досталось мужское сердце. И медики опасались, справится ли оно с высокими нагрузками беременности и родов. Мужское сердце выдержало. Лечение без лекарств. «Это не ваш снимок», — проговорил врач с явным недоверием. «Мой», сказала женщина, и, чтобы рассеять сомнения, легко прошлась по кабинету. Осомневался врач неспроста. У больной 25 лет, не срастались переломы, да и, по всем прогнозам, надежд на улучшение было мало. И вдруг быстрое исцеление. На всех прежних снимках хорошо видны трещины, а на последнем нет и следа. Но еще больше изумился врач, узнав, каким необычным способом лечилась женщина, ей в кости... Забивали иглы. Никого сейчас не удивляет, что иглами колют кожу и таким образом лечат от многих заболеваний. Впрочем, можно возразить, кожа очень чувствительна, она живо реагирует на неполадки в организме, на ней есть биологически активные точки, воздействуя на них регулирует работу внутренних органов. А что чувствуют кости? «Очень многое, — говорит доктор медицинских наук профессор Янковский, — и давление, и температуру, и химические вещества».